Собака злая. Константин Петрович ушёл на огород за зелёным чесноком. Сказал, что видел первые стрелки. Я перебралась на диванчик в кухне. На колени залез Проша. Котик немаленький. Растянулся на половину дивана, а на меня сложил голову и лапы. «Что же ты, Прошенька, мышей не ловишь? Всякие тут порчу наводят, а ты и ухом не ведёшь. Глажу кота за ушком. Как же ты её пропустил!» Он на меня мордочку поднимает, мол, ты же сама справилась. Ну, справилась, наверное, и вроде пока ничего не испортилось. Но вот яйца — это на бесплодие, на болячки всякие по женской части, да на невезение в делах. Продукты пропали и заплесневели, это на финансы сделано. А вот облачко чёрное над головой — это же тоже что-то нехорошее, да, Проша? По спинке рукой прошлась. «Какое облачко? У кого над головой?» В кухню зашел испуганный Константин. Над его ухом сразу появилось что-то темное с крыльями, похожее на жирную муху. «Ну, ё-моё, Константин Петрович!» Вздохнула я тяжело, спихивая кота с коленок. Подошла к жильцу и пальцем на лбу нарисовала руну «Альгис». Муха вспыхнула и упала на пол. Проша растер останки лапкой по полу. — У вас нет ничего, успокойтесь. Над вами мирное небо, — усмехнулась я. Не стоит так пугаться. — Знаете, Агнета, я ведь не дурак, я все вижу. Меня Машенька к кому только не возила. Я насмотрелся на всяких знахарок, колдунов и ведьм. Так вот, я уже чую, кто мошенник, у кого дар есть, а у кого только самомнение раздутые и легкие зачатки. Не нужно меня обманывать, скажите мне правду. — Посмотрел на меня серьезно, пытаясь поймать меня на лжи. «Я не практик, никогда с такими вещами не сталкивалась, и для меня всё в новинку», — ответила я, пожав плечами. «Вы у меня что-то ведь все убрали, правда? Я себя по-другому чувствую», — спросила он меня с надеждой. «По идее, вы себя должны чувствовать не очень. Вы же не знали, что у вас что-то есть. Оно как клещ, ощущаешь, как бежит по телу, а как присасывается и кровь пьёт. Нет». Вот когда отваливается, вот тогда и начинаются все прелести. Хотя, наверное, у всех по-разному. Но гадость всякая все равно остается, тем более сколько лет вы свой организм травили. Ну и свято место пусто не бывает. Можно на брешь еще что-нибудь словить. Пустилась я в пространные рассуждения. А это что было? Он потрогал свой лоб. А это, я махнула рукой, руна Альгис, экстренная защита. Я когда-то руны пыталась изучать, Но что-то они у меня не пошли. Выучила только Альгис и Райдо. Ну, еще Кенос знаю, вот. Что там картошечка? Чеснок зеленый, я смотрю, вы нашли. Константин Петрович сел на стул и стал потирать лоб. «Свято месту пусто не бывает, говорите». Хм. Он наморщился. «Лицо чесноком пахнуть будет», — заметила я. Он положил зеленые стрелки на стол. «Вы можете на меня защиту поставить?» — спросил он. «А вы уверены, что на вас больше ничего нет? Я вас специально не смотрела, да и не знаю, как это делать. Все, что сверху было, то ушло. А чего у вас внутри есть, я не знаю». Пожала я плечами и потопала к картошке. С такими разговорами можно и без обеда остаться. «Агнета, вы так это все легко делаете, словно мимо проходили, подправили, убрали и дальше пошли. Нет в вас этой напыщенности, позерства и актерства, и гордыни пока нет». Посмотрел он на меня с каким-то восхищением. «Вот я сейчас зазнаю все буду картошку в одно лицо есть, и ни с кем не поделюсь», — приподняла я крышку и втянула аромат жареной картошки. «Чеснок кладите, а то он от разговоров уже завял». Зашла к Катюшке. Табурдела, что от таких запахов у нее слюна течет, как у собаки Павлова. Еще ее волновал вопрос, когда этот крендель от нас съедет. Ходит все, что-то вынюхивает, высматривает. «Мам, ты бы поосторожней с ним, мутный он какой-то». «Конечно, мутный. Парами еще перегарными дышит, так и змей Горыныч», — хохотнула я. «Пошли есть, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Война войной, а обед по расписанию. Приготовила еврейский салатик с сырым чесноком и сырой морковью. На стол поставила огурцы, помидоры, и икру клажанную Все приступили к трапезе. «Мам, а мы вечером тоже что-то картофельное есть будем? Вчера картошка тушеная, сегодня жареная». Поинтересовалась дочь, откусывая хрустящий соленый огурец. «А вечером вареная», — засмеялась я. «Могу бабку картофельную сделать или драники? Картошки полный погреб. Ее есть надо весна уже, не выбрасывать же». «Агнета, а хлеба в магазине не было? Я все с хлебом ем», — спросил Константин. «Не пекут в воскресенье». а я картошку, без хлеба ем. Вечером лепёшки тогда сделаю на кефире. С молоком за милую душу зайдёт. Посуду быстро помыли, убрали. «Полчаса всем, чтобы еда утрамбовалась, а затем разбираем и выносим шкаф в летнюю кухню», — скомандовала я и отправилась в кабинет искать, что это над головой батюшки нависло. Нашла кое-что, но прежде чем выводы делать — Нужно товарищу несколько вопросов задать. При подходящей возможности расспрошу, как он дошел до жизни такой. Через полчаса явился Константин. Я выгребла все барахло из шкафа, разобрались с ним вдвоем и перетаскали все в летнюю кухню. Мебель собирал уже он, видно, захотелось ему покрасоваться, дескать, гляди, какой я мужик. «Машенька ваша звонила?» — спросила я его. — Нет, я позвонил водителю, завтра он за мной приедет, и я вас покину. — Вы насчет защиты не передумали? — поинтересовался он. — Зачем тебе защита? Вон у тебя какая звезда в албу горит. На пару недель хватить должно. А там, глядишь, и собственное восстановится. — Если не восстановится... — Ну тогда приезжай. Будем смотреть, с чем или кем дальше плясать. пожала плечами я. «Ну, человек хочет быть подопытным кроликом. Отчего же на нём эксперименты не поставить? Может и получится, что с моей лёгкой руки». Остаток дня мы провели в обдирании обоев в пустой комнате. Под обоями были обнаружены разнообразные рунные ставы, видно, рисовались на защиту. По углам комнат в доме я разложила мешочки с солью с заговором, чтобы всякое добро, посылаемое некими гражданками-самозванками, не распространялась по жилищу. «Катюша, может, ты в эту комнату переедешь? Ремонт тут сделаем. В городской квартире новые обои лежат, даже покупать не надо. Давай лучше в моей комнате сделаем». Она принесла мне эскиз интерьера своей комнаты. Она хотела избавиться от старых шифоньеров, отгородить небольшой угол и соорудить что-то похожее на гардеробную комнату. «Класс!» «Но вот на эту всю красоту нужно денег». «На кровать я согласна, а вот с этим следует повременить», ответила я, разглядывая ее художество. «Хорошо, но давай хоть один шкаф передвинем в пустую комнату и от вещей этих старых избавимся». «Легко сказать. Выбросить жалко, а носить это никто не будет». Намочили полы и перетолкали мебель в соседнюю комнату с ободранными обоями. «Теперь и тут можно ремонт делать», радостно сообщила мне Катюшка. Поменяем шторы и тюль, кровать новая будет, обойки свежие, красотища!» Подоила коз, молоко не скисло. Настена забрала причитающуюся ей полторашку. Вечером пекла лепешки с луком и сыром. Ужинали в беседке, захотелось провести вечер на свежем воздухе. Пили чай и молоко, болтали о всякой ерунде, смеялись. На душе было тихо и спокойно, никаких особых событий больше не происходило. Ночью спала, как младенчик. Может, что и снилось, да ничего не запомнилось. В понедельник утром проводила Константина Петровича. Он смахнул скупую слезу и обещал звонить. Я вздохнула с облегчением. Предполагаю, такие гости будут периодически ко мне сваливаться. Вот тебе и домик по дешевке. Работа сама себя не поработает. Деньги нужны всегда, везде и всюду. И так два дня пронянькалась со взрослым мальчиком. Несколько часов подряд заполняла карточки, писала статьи, работала, не поднимая головы. В обед доедали все, что осталось от выходных. Снова приступила к интернет-магазину, пришли новые позиции, и менеджер попросил в срочном порядке добавить их в каталог, хотя бы без описания. В четыре часа раздался телефонный звонок. «Агнета, это Николай, батюшка», — услышала я взволнованный голос. Я тут в строительном магазине. Добрый день, батюшка, это хорошо. Сколько нужно вам денег скинуть на карточку? Я кое-что у вас забыл уточнить. Ящики на колесиках или на направляющих? На колесиках. Хорошо, тогда 5740 рублей. Я ломели из доски сделаю. Сейчас вам скину на этот номер. И я отключилась. Перевела ему деньги на карточку и принялась дальше творить добро на благо людям и моему начальству. На ужин решила сварганить пирог творожный с замороженной жимолостью. «Опять творог», — скривилась Катюшка, зайдя на кухню, когда я собирала все ингредиенты в одно целое. «Для тебя персонально могу отварить картофель», — ответила ей, подмигнув. «Ну уж нет, лучше сладкий пирог», — сказала она, пробуя начинку. Отправила творожную красоту в духовку, поставила таймер и снова приступила к работе. «Я сегодня прямо ударница и молодец!» Звякнул таймер, и кто-то звякнул в калитку. Видно, кто-то унюхал ванильный запах пирога. Вырубила духовку и пошла смотреть, у кого же такой нюх особенный. Маруська принялась оглушительно лаять и побежала вперед, сметая все на своем пути. Следом за мной шел Проша, «Прямо целая делегация!» За дверью стоял «Батюшка!» При полной амуниции. Из кузова газели торчали разнообразные деревяшки, лежали какие-то строительные материалы. «Здравствуйте, Агнета!» Он немного дернулся. «Здравствуйте, батюшка! А вам ряса идет?» Улыбнулась я. «Это не ряса, а подрясник!» Улыбнулся он. «Я тут чеки привез отчитаться, так сказать!» Он протянул мне несколько чеков. На заборе сидел Проша и наблюдал за происходящим. На противоположной стороне дороги расположился волк. Позади меня пыхтела Маруська, пытаясь прорваться на неохраняемую ей территорию. «Может, в дом пройдем? Теперь вы меня чаем угостите?» — спросил Николай, сделав шаг вперед. «В доме у меня не убрано», — соврала я. «А вот в беседке можно и чай попить». Он спокойно зашел во двор. Маруська попыталась его тяпнуть за ногу, но запуталась в подоле. собака получила волшебный пендель и ворча ушла под лавку, решив, что этот стратегический пункт ей больше подходит для засады. Дочь выглянула из дома, поздоровалась и ушла на кухню, отказавшись с нами чаевничать. Я принесла чашки, чайник с кипятком и заварник, блюдце и пирог, кусок от которого уже был утянут Катюшкой в свою норку. Порезала его на кусочки и разложила на блюдце. «С утра ничего не ел», — сказал Николай, вонзив свои передние резцы в творог. «Ой, какой он горячий! Но такой вкусный! Сто лет не ел выпечку! У нас бабушка пекла такие изумительные вещи!» «А мама?» «Маме было некогда. Она у нас врач-акушер. У нее на первом месте роженица, младенца и работа, а потом уже семья». Над его головой снова появилось это облачко. При его словах о маме оно начало двигаться и менять форму. «Ага, вот где собака порылась, я так и предполагала». «Ваша мама, наверное, хороший человек, пациентки ее любят?» Попробовала я горячий кусочек. «Ну, как сказать, она отличный врач. Вы же знаете, какими бывают акушерки и гинекологи», усмехнулся он, отхлебывая ароматный чай из кружки. «Беспардонными и бесцеремонными». Но если это профи, ему прощается все. Наверное, она много младенцев приняла. Много, да, но у каждого врача есть свое маленькое кладбище. Потянулся он за вторым куском пирога. Сестры, братья есть, поинтересовалась я. Сестра замужем, она старше меня на пару лет. Детей у них с мужем нет. Сколько раз пробовали, все заканчивалось плачевно. Мама ее куда только не водила, каким только светилом не показывала, Все бесполезно. Он ел, а над ним облачко двигалось в хаотичном порядке. Вы меня простите за бестактный вопрос. Ваша жена беременной была, когда вы сюда собирались переезжать. Я внимательно на него смотрела. Откуда вы знаете? Он перестал жевать. Видно, своим вопросом я испортила ему настроение. Догадалась, ответила я. Агнета, знаете, про вас говорят всякое. Он покачал головой. скорчив прискорбную мину. «А теперь будут говорить еще больше, что я со священником чаи гоняю», рассмеялась в ответ. «Смотрите, напишут ваши бабульки вашему начальству, что вы по гостям к одиноким дамам ходите». И я ему подмигнула. Он смутился и покраснел. «Зачем вы так, Агнето?» покачал он головой. Я привстала и протянула руку к черному облачку, но не успела дотянуться, Маруська со всей дури вцепилась мне в ногу. «Ах ты дрянь такая!» — принялась я бронить собаку. «Я тебя кормлю, пою, спать кладу в тёплом месте, а ты неблагодарная скотинка, кусить меня удумала. Я тебе сейчас уши скотчем к подбородку примотаю. Будешь знать, как любимую хозяйку с косточкой путать!» Пыталась её выковырять из-под лавки, но собака рычала и упиралась. По ноге стекала тонкой струйкой кровь. «Что с ногой?» Кинулся ко мне батюшка. Подрала не сильно, зацепила, видно, клыком. Синяк останется знатный. Разглядывала я икру. На шум выскочила Катюшка. «Дочь, тащи на стойку прополиса, она в холодильнике стоит, и ватный диск прижигать сейчас будем». Маруська потихоньку вылезла с другой стороны лавки и, поджав хвост, утекала в дом. Ногу обработали. Катюшка помогла убрать все со стола. «Агнета, завтра-послезавтра кровать будет готова. Вам еще нужно будет матрас купить. В дом вам все-таки придется меня впустить. Я ее сразу в комнате дособираю». «Хорошо». «Спасибо». Я вымученно улыбнулась, нога ныла. «Может, к Алифтине Максимовне? Пусть посмотрит, укол от бешенства сделает. Я отвезу вас». «Нет, спасибо, само все пройдет». «Здоровье нужно беречь», — участливо погладил меня по предплечью Николай. «Давайте уже на выход, батюшка Николай!» Передёрнула меня от его прикосновения. «Кстати, пока у меня чаёвничали, его дёрнуло только пару раз, а глаза он ни разу не закатывал». Я выпроводила его за калитку и, прихрамывая, отправилась умываться и мыть руки. «Гость странный. Облако это подозрительное. Лучше смыть с себя лишнее». «Маруська сроду никого не кусала». А это ее бешеный клещ, что ли, тяпнул. Сначала на священника кинулась, а затем меня укусила.